Глава вторая. Лука. Стоит мне перекрыть путь к отступлению, как я буквально начинаю жалеть о своем уж точно неуместном предложении. То есть я здесь, чтобы помочь этой девушке, которая пострадала по моей вине, мой порыв безопасный, для нее, а для меня. Даю поддых странной мысли, пока она не стала навязчивой, затаиваю дыхание, находясь в полнейшей темноте. И в ней так отчетливо слышно, насколько сильно девушка нервничает. Возможно, даже вот-вот в обморок свалится, и тогда мне придется открыть глаза. А я обещал быть безопасным, думал, что она это поняла, но воздух вокруг нас так сильно накаляется, что я понимаю, это не так. Уже и забыл, каково это. Ранее мои восточные корни нередко представлялись девушкам отталкивающими, пугающими. И да, они безопасными. Это, конечно, было очень давно, до того, как я стал публичной личностью. Сегодня девушки скорее с радостью прыгнут в мою постель. Но вот в мои двадцать моя густая борода успела знатно насолить мне. И вот опять. То есть неужели эта незнакомка думает, что Лукман Тавади может навредить ей? я не из таких парней, и никогда из них не был». Пускай она не может быть уверенной в этом, но она уж точно должна понимать, что моя публичность не позволит мне, чтобы она там не думала. А она ведь точно думает. И ее мысли громкие, кричащие. О чем ты думаешь, девочка? Или ты? Чёрт! Это бы многое объяснило. Она не узнала меня, да? Возможно ведь такое? Конечно, возможно. Ты-то звезду словил, что ли? «Нет, конечно, нет. Просто давно не испытывал такого. Обычно люди либо восхищаются мной, либо нейтральны к моей персоне. А тут столько волнительных эмоций. И унять их могу только я. Чёрт, незнакомка. Возвращаешь меня на 17 лет назад. Что за чертовщина?» «Тише». Девушка вздрагивает. Серьезно, Лука, тише?» Соберись, мужик, это неподходящее слово, но я должен ее как-то успокоить. То есть... Выдыхаю. Устраним проблему, хорошо? Да, пожалуйста. Она так быстро откликается, словно ей здесь со мной вправду уже не в моготу. Боже, Лукман, вот такие вот невербальные хрени еще существуют. Не все растекаются лужицей перед тобой, живи теперь с этим. Я бы ухмыльнулся, но она меня не поймет. «Опишите проблему», – предлагаю вместо этого. Сзади, тихо и даже немного стыдливо отвечает девушка. «Мне не видно, но, кажется, там все очень запуталось». «Цепочка, да?» – уточняю. «Да», – чувствую, что кивает. «Сейчас уладим». Я делаю шаг к ней, оказываясь в паре сантиметров. Незнакомка снова вздрагивает. «В первый раз удивила, во второй зацепила». «Знаю, не ее вина, а скорее общество и тупых стереотипов. И все же я так хорошо чувствую тебя. Твое волнение, страх, неловкость. Разве ты не чувствуешь меня? Почему даже не попробуешь? Доверие — это тоже игра. Но я честный игрок, девочка. Сыграешь с таким?» Здесь все и правда сильно запуталось. Оглашаю масштабы проблемы. Стоит мне коснуться ее свитера, который она успела приподнять до самых плеч. Кусок ткани завернулся несколько раз, и где в этом калашме цепочка, на ощупь неясно. Я перебираю складки свитера и нащупываю волосы. Стараюсь аккуратно вытянуть их, чтобы не сделать больно. Если нужно жестче, то не волнуйтесь о последствиях. «Что?» Мои пальцы застыли на ее шее. Я чуть не сомкнул их от шока, и, судя по тому, как изменился ее голос на последних гласных, она и сама в шоке от того, что сказала это именно так. Я все понял, но формулировка «Господи, девочка!» это меня даже злит. Зачем это говорить так? Хорошо, что здесь я, а не кто-то другой. То есть, понимаю, она не специально просто «Черт! Не мои методы!» Отвечаю. Как хочет, пускай расценивает». И она, конечно же, вздрагивает. На этот раз от чего? Было бы лучше, если бы я сказал: конечно, сладкая, жестко, так жестко. Злюсь, вот правда. Как можно быть такой противоречивой? Мы вот сейчас по прямой едем, девочка, не додумывай, просто показывай однозначные знаки, молю, и тогда у нас все получится. Если и не получается, то не слышит меня. Или даже боится услышать. Я вдыхаю воздух вокруг нее поглубже. Ее аромат контрастный, нежный, но устойчивый, ломкий, но выстраивающий границы, ненавязчивый, но заявляющий. Это меня улыбает, и я не сдерживаюсь. Это правда забавно. Столько героизма в ее женственности. Откуда такое? Это была плохая идея, констатирую. Понимаю, что цепочку я нашел, но она и вправду застряла. Не поддается, поэтому... Мне придется открыть глаза. Не удивлюсь, если она мне сейчас по яйцам даст. Будете смотреть в зеркало. Дрожащий приказ срывается с ее уст через несколько секунд. Только в зеркало. Конечно. Заверяю, игнорируя ее тон. Мы что-то задержались. Нужно уже просто решить эту проблему. Сейчас открою, хорошо? Открывайте. И я делаю это. Смотрю в зеркало. На нее? На нас? Ты этого хотела? «Похоже, что нет, потому что девушка сразу же отводит взгляд, ей становится еще более неловко, чем прежде, она и сама осознает свою ошибку, сжимает мою толстовку, прижатую к своей груди от нервов. То есть, если нужно, то можете посмотреть на свитер, чтобы быстрее распутать, бормочет, кидая на меня быстрый взгляд в зеркале, и я лишь успокаивающе киваю, опускаю взгляд на свитер и заставляю себя поторопиться». Вытягиваю остатки запутавшихся волос. Повезло, что у этой брюнетки удлиненная каре, а не грива до пояса. Иначе бы мы тут как минимум на час застряли. Ну вот, почти решили. Сообщаю, находя участок, где кулон застрял. Из-за вертикальной формы он несколько раз погрузился в крупную вязку между петлями и натворил беды. Я осторожно вытягиваю его, чтобы не повредить вещь. искоса поглядываю на зеркало и замечаю что она тоже смотрит на меня. Девушка не ожидала, что это снова случится, глаза в глаза, но в этот раз выдержала, не отвела взгляд, и я разглядел, что они карие, цвета поджаренного миндаля, даже так, умеющие полыхать. Я сниму цепочку, хорошо? Чтобы проблема не повторилась. Объясняю. Да, пожалуйста. Она дарит мне благодарную улыбку. Ну вот, так-то уже лучше. Я расстёгиваю застежку и когда снимаю цепочку с шеи, снова ловлю её взгляд. Я складываю серебряное украшение в ладонь и протягиваю девушке. Мне приходится обернуть руку вокруг нее, чтобы сделать это. Я раскрываю ладонь перед незнакомкой, и она опускает взгляд, а я продолжаю смотреть в зеркало. Ее аккуратный носик взволнованно раздувается, возможно, от моей близости. Темные ресницы украдкой дрожат а взъерушенные волосы падают на щеки. Она принимает украшение с моей ладони и снова поднимает взгляд. И мы смотрим друг на друга. Ничего не было, а в ней столько эмоций, целая история. Я медлю, хотя знаю, что теперь должен просто выйти. Но я хочу еще посмотреть на эту историю. Возможно, это что-то профессиональное. За годы режиссерской деятельности я прочитал сотни сюжетов, Десятки экранизировал, но порой кажется, что все еще не встретил тот самый. И вот он, передо мной. Разве возможно такое? «Спасибо за помощь», — звучит искренне, а еще выпровождающе. «Вряд ли возможно. Моя история в случайной девушке из поезда. Нет, Лука. Не заштакиваю. Я пойду, да?» Стоит сказать это, как вагон резко бросает в сторону, и нас вместе с ним, машинист этого проклятого поезда, вообще в адеквате. Все последующие действия происходят на инстинктах. Мои ладони мягко ловят талию незнакомки и успевают удержать в последний момент. Моя спина ударяется об двери, и я неосознанно тяну девушку на себя. Она прижимается ко мне, и мой нос погружается в мягкие волосы. Ее оголенная талия покрывается мурашками. За толстовкой ничего не видно в зеркале, а я... Да, попытался увидеть. Целая вечная секунда пролетела, прежде чем я отпустил ее. Вот так, Лука. Девушка в порядке. Иди без лишних вопросов. Но как же она смотрит? Нет, уходи. Что бы там ни было, иди уже. И я слушаю себя, разрываю наш зрительный контакт, но с острым ощущением что что-то упустил. Выхожу из кабинки и слышу, как быстро захлопывается дверь за мной. В ее поспешности очередная доза волнений. Это общественный туалет, если ты не в курсе. Мужик в тамбуре вырывает меня из мыслей, пытаясь нахамить. Идет прямиком в кабинку, но я не отхожу от двери. Там занято, подожди еще немного. Или сходи в другой, в следующем вагоне. Отвечаю коротко. «Ты нарываешься, что ли? Мало того, что...» Дверь позади моей спины открывается раньше, чем я предполагал, и девушка буквально врезается в меня. «Ебать, вы серьезно? Лучшего места для потрахаться не нашли?» Незнакомка ухает, и я могу только представить, насколько ей неприятно. То, что сказал этот долбоеб, непозволительно. «Рот сам закроешь или помочь тебе?» «Рычу. Кажется, я планировал сказать что-то более приемлемое». Не то чтобы я фанат конфликтов с тупыми мудаками. Что сейчас, не знаю. Хочу размазать его по стенке. Да, уж давно я в поездах не ездил. Попробуй. Насмехается. Дебил. От глупейшей драки нас спасает проводник, вошедший в тамбур. Молодой парень сразу же кидает на нас отрезвляющий взгляд. Я отступаю, и девушка вместе со мной. У мудака тоже хватает мозгов смолчать. Прошу. Оскаливаюсь, сверляя его убийственным взглядом. Мужик заходит в туалет, громко хлопнув дверью. Проводник тоже продолжает свой путь в следующий вагон. И в этой всей суете я не замечаю, что девушка уже буквально кинулась к побегу, потянулась, чтобы прикоснуться к сенсору для открытия двери в вагоне. Мне хватает миллисекунды, чтобы ворваться в ее пространство, в ее историю. «Подожди!» — осекаюсь, касаясь ее руки. Те! Черт! Сердце начало усердно качать кровь! Откуда этот адреналин? Девушка отдернула руку и уставилась на меня в полоборота. Не совсем уверен, зачем предлагаю, и почти уверен, что сейчас откажет, и все же думаю, я должен вам кофе. Не откажете?